Бонапарт, о к о з а в ш и с в Париже в д н и великих событий, видел э т со стороны как бы извне. Он был только зрителем, и все же он не мог не почувствовать главного. В письме от 29 мая он писал: положение в столице во всех отношениях критическое. 14 июня он высказывал мнение: я не знаю, как все пойдет. Но дело принимает все более революционный оборот. Но если он верно улавливал общую тенденцию развития, то ему было трудно разобраться в содержании политической борьбы. Расхождения якобинцев жиранистами, д достигшие значительной остроты, оставались для него, по-видимому, скрытыми. После демонстрации 20 июня он, член якобинского клуба в в а л а н с е пишет Жозефу. якобинцы сумасшедшие, не понимающие общих задач. Его оценка д е м о н с т р а ц и и 20 июня противоречива. Рассказывая о том, как семь или восемь тысяч вооруженных людей ворвались в королевский дворец, Наполеон писал: «Короля поставили перед выбором. Выбирая, сказали ему, где царствовать: здесь или в к о б л е н ц е Король себя хорошо показал. Он надел красный колпак. Королевы и королевские принцы поступили также. Королю дали выпить. Народ оставался четыре часа во дворце. Это дало обильную пищу аристократическим декларациям ф и л ь я н о в В то же время нельзя не видеть, что все это противоречит Конституции и создает опасные примеры. Очень трудно предвидеть, куда пойдет страна в этой бурной обстановке. Письмо Наполеона. отличается от известного рассказа Бурьена. б у р ь е н рассказывал, будто Наполеон обозвал короля нецензурным словом и неодобрительно отозвался также о народе. Заслуживает внимания также, что в письме к Жозефу от 14 июня Наполеон сообщает, что установил добрые отношения с Арина и поясняет, он ревностный демократ. т а ж е противоречивость сказывается в его оценках. л а п о э т а д ю м у р ь я На протяжении недолгого времени эти оценки меняются. Бонапарт и в Париже прежде всего заботен оборванными на полуслове и к а р и к а н с к и м и делами. Он продолжает борьбу со своими противниками с южного острова. В каждом письме он дает Жозефу инструкции, поручения, приказы. Они охватывают широкий круг вопросов, от наставлений, как писать письма, а р е н а д а распоряжение переправить 26 ружей из дома Бонапарта в дом п ь е т р и так как в настоящий момент они могут быть очень нужны. Даже получив официальные документы о производстве в капитаны, Бонапарт вместо того, чтобы направиться в свой полк в Баланс, как ему было предписано министром, едет снова на к о р с и к у В рапорте начальству он мотивирует это необходимостью сопровождать свою сестру Мариану. она не могла больше оставаться в Сен-Сире, но вряд ли это было истинной причиной принятого решения изменить маршрут. Косыка продолжала владеть его мыслями. Он не довел борьбу до конца, и с а з а р т о м игрока, надеющегося в последней партии о т ы г р а т ь с я за прежние проигрыши, он снова ввязывается в опасную игру, г л и п ш у ю с я уже три года. В середине октября Бонапарт снова я ч е р Он приехал на несколько дней. Но остается на острове еще восемь месяцев. Он рискует всем: только что восстановленным положением офицера французской армии, военной карьерой и своей будущностью. Он все ставит на карту к о р с и к а н с к у ю карту, п р и н о с и в ш у ю до сих пор только поражения. По-видимому, острым чутьем он чувствует приближение развязки. Дело идет к концу. Последние кады в этой затянувшейся партии должны наконец принести ему в ы и г р ы ш Здесь нет возможности излагать все сложные перепетии, все дьявольские хитросплетения заключительного этапа борьбы на Корсике. С обеих сторон все было пущено в ход: коварство, лукавство, вероломство, громкие клятвенные у в е р е н и я приязные и тайные нашептывания врагов, о б о л ь ч е н и е и угрозы, о л и в к о в о й в е т в и Я с т р я е стилета. Бонапарт имел своим противником не только Паули, но умного, злого и з в о р о т л и в о г о Потцедеборга, приобретавшего с каждым днем все большее влияние на острове. Вчерашний друг юности стал опаснее д р я х л е ю щ е г о диктатора. Потцедеборга был способен с обворожительной улыбкой на устах поднести бокал с отравой. Прочем, время улыбок уже миновало, их сменил волчий оскал. о т к р ы т о й вражды. В эпоху Великой революции эта ожесточенная война двух партий не могла уже идти в классическом стиле к а р с и к а н с к о й родовой Вендерты. Она переросла в политические сражения. В 1792-1793 годах любой политический спор магнитически притягивался к двум противоположным полюсам. революции и контрреволюции. Корсиканский сепаратизм в 1793 году должен был сражаться с революционной Францией, следовательно, это была контрреволюция. Логика борьбы не оставляла промежуточных ступеней. Паули, под ц е д е б о р г а партия сепаратистов, стремившихся к независимости к о р с и к и могли ориентироваться на единственную реальную силу. готовы их поддержать на врага Франции Англию Питер. Партия п а у л и стала партией контрреволюции. Военная экспедиция против Сардинии, предпринятая феврале 1793 года по директиве Парижа, показала, как далеко зашла скрытая борьба двух партий. Бонапарт со своим батальоном волонтеров участвовал в этой операции, его действия. По владению островом м а д а л е н а с военной точки зрения были безупречны, но операция в целом закончилась позорной неудачей. В феврале 1793 года в письме военному министру Бонапарт писал: «Мы выполнили наш долг, но интересы и слава республики требуют, чтобы были установлены и наказаны трусы или предатели, обрекшие нас на поражение». Письмо было адресовано также Паулю и командующему альпийской армией. Его подписали многие офицеры второго батальона волонтеров. Слово п р е д а т е л й в данном письме было полновесным. Полковник Колонаде с а з а р и к о м а н д о в а в ш и й экспедицией, был соответствующим образом инструктирован Пауле, не забывая с к а з а л ему Пауле, что Сардиния наш естественный союзник. н е у д а ч а экспедиции была заранее предрешена. С этого момента борьба приняла открытый характер. Ожесточенность вражды требовала поисков союзников вовне. Для Бонапартов естественным союзником была революционная Франция. н е у т о м и м ы й с з о р е ч е т и у с п е в а л и с далекого Парижа зорко следить за происходящим на острове. е г о хватало н а в с е У него был тесный контакт с Бонапартами, с братьями, а р е н а В б о н а р о т т е в конце января конвент постановил направить на Корсику трех комиссаров по главе Соличети. Это было открытым вызовом п а у л и Соличети и его спутники прибыли на Корсику в Басте лишь в начале апреля. п а у л и уклонился от встречи с ними, не закрывая двери для переговоров. Соличети щел та же благоразумным не идти сразу на обострение ситуации. Но в тот момент, когда обе стороны, маневрируя и п р и г л я д ы в а я с ь друг другу, старались отсрочить столкновение, неожиданно разразилась гроза. Из Парижа от конвента пришло грозное предписание сместить п а у л и и под ц е д е б о р г а со всех занимаемых постов и арестовать их, подозревали в измене. Весть об этом приказе вызвала взрыв негодования на острове. В глазах к о р с и к а н ц е в Паули оставался отцом отечества. Даже Наполеон Бонапарт с ч е л необходимым выступить в патриотическом клубе в о я ч у в защиту Паули. Но теперь ни слова, ни речи не могли ничего изменить. Любезные улыбки были мгновенно стерты, руки протянулись к и н ж а л а м маски были сброшены, началась война. Но что послужило поводом для принятия конвентом сурового решения? ускорившего развязку. Полиция Пауля перехватила письмо младшего из братьев Бонапартов, 18-летнего Люсьена, горячего, б а л м о ш н о г о в котором тот с гордостью сообщал, что декрет Конвента дело его рук, что это он, л ю с е н Бонапарт в Икабинском клубе Тулона, разоблачил Пауля как предателя республики. т у л о н с к и й клуб направил д о н е с е н и е в Конвент. И он не замедлил принять карательные меры против предателей. Письмо л и с ь е на Бонапарта было предано г л а с н о с т и и вся ярость паулистов обрушилась против клана Бонапартов. вся Корсика была охвачена огнем мятежа. Паули провозгласил войну за независимость, он вступил в секретные переговоры с Англией, о т к р ы в ш и е с я в конце мая в Корте, Консульте. Собрание под председательством п о т ц д е б о р г а заявило о полной верности Пауля в его борьбе против тиранической фракции Конвента, стремящейся проработить к о р с и к а н с к и й народ и продать его генуэзцам. В том же решении консульты братья Бонапарта, как и братья а р е н а объявлялись исключёнными из к о р с и к а н с к о й нации. Ещё ранее их предали общественному проклятию, и за ними была начата охота. Наполеон Бонапарт понимал, что речь идет о его голове. Он бежал тайно и заячью, надеясь пробраться в б а т и ю под защиту могущественного с о л и ч е т т и Его путешествие напоминало фантастический приключенческий роман средневековья. Он пробирался крадучись по горным тропинкам, п р я т а л с я в т и ш и непоступающих м х н ы х зарослях, заметал следы, был все-таки в пути, в Боконьяна опоздан, сквачен и едва не убит людьми Пиральди. его взяли под стражу, чтобы отвезти и передать высшим властям. Ночью через окно он сумел бежать из заключения. Снова начались скитания. Он добрался до Учани, где на время нашел пристанище, затем, соблюдая величайшую осторожность, петляя, избегая встреч с людьми, возвратился тайком в Ячур. Здесь он хоронился о т ы щ у щ и х в з г л я д о в в пещере. Позже нашел приют а своего кузена. Жан Жерома Леви, бывшего мэра города. Но здесь его обнаружили жандармы. Они в о р в а л и с ь в дом, он бежал от них через сад, ушел от преследования, преодолевая тысячи препятствий, добрался до моря. Все так же тайно на лодке доплыл до м а к и н о ж и о оттуда верхом на лошади перевалил через горы и, скрываясь от врагов, наконец добрался до б а с т и о до Сличити. Из Бастия. И два переводя дыхания, он переслал через верных людей коротенькую записку матери в а р ь я ч ч о Она была написана по-итальянски. Приготовься, эта страна не для нас. Летиция правильно поняла смысл записки. В ту же ночь тремя малолетними детьми, охраняемыми преданными людьми й о к л а р а она бежала из родного дома. Она ушла вовремя. Через несколько часов после ее бегства дом Бонапарта Варьяччю На страда м а д е р т а был в о з н е с е н щепки сторонниками Павли. По разным дорогам, торопясь уйти от настигающей их погони, оставив позади разгромленный дом своих предков, члены семьи б о н а п а р т ы пробирают к морю, чтобы покинуть эту о щ е т и н и ф р у ю с я кинжалами землю. Они могли повторять Корсика страна не для нас. И вот капитан Бонапарта с Нового Франции. Земля его детства и юности, страна м е ч т а н и я осталась далеко за морем. Там жгутка строи стреляют, она охвачена гнём мятежа и к ней нет возврата. Пора было подвести итоги. Пять лет надежд, ожиданий, иллюзий, пять лет борьбы, тараний, усилий, хитроумных планов, математически точных расчётов, пять лет игры на выигрыш окончились полным п р о и г р ы ш е м фиаско. Этот итог пятилетних усилий т нельзя было назвать неудачей. Это было бы мало, н е в е р н о То, что произошло, имело вполне точное обозначение, и на любом языке военном или политическом оно выражалось одним словом: поражение. Молодость Бонапарта начиналась с поражения, оглушительного, беспощадного своей неумолимости. Вся к о р ф а к а н с к а я глава его жизни. Она начиналась с детских лет, оказалась напрасной. Все било мимо цели. Он был разбит на голову. Он спасался бегством от преследовавших его противников. Он увёл за собой падение и п о д с т а в и л под удары мать, братья, сестер, л и ш и в ш и х с я крова. Он обрёл их на н е щ е т у с к и т а н и я в чужой стране. Итоги, как н е складывать слагаемые, оставались теми же. Они были против него. Пять лет жизни, лучшие годы молодости были потеряны. Пять лет великой революции, неповторимых дней истории прошли мимо за его спиной. Если бы он не зарылся в эту горячую сухую к а р а к а н с к у ю землю, если бы он не сузил свой кругозор до темных окон старых к а р и к а н с к и х домов, перед ним укорял о ь себя, открывались бы необозримые возможности. Разве? Такие же, как он, молодые, вчера еще никому не известные люди, бросившись смело во дворот о событий, не достигли сразу признания славы. Разве Антуан Сен Жюст, почти его тверстник, н а г о д старший, приехав из никому не ведомого Блеранкура в Париж, не стал в двадцать четыре года депутатом конвента и одним из в ы д а ю щ и х с я вождей якобинцев? Разве бывший конюх Гош не достиг в 25 лет славы непобедимого генерала республики? Революцию творили молодые. Салму старшему из них, признанному главе партии якобинцев Максимилиану Робеспьеру в 1793 году было 35. Его младший брат Огюстен, депутат конвента, имевший огромные полномочия в армии, был лишь на несколько лет старше Бонапарта. А сколько его ровесников давно уже играли в революцию важную роль, заставляя произносить с уважением их имена, а он, Наполеон Бонапарт, спустя восемь лет после окончания военного училища в Париже, все еще имел третий офицерский чин. Кто его знал? Кто о нем слышал? Все надо было начинать сначала. Но дело было не только в крушении ч е с т о л ю б и в ы х надежд. Пережитая Бонапартом трагедия заключалась прежде всего в том, что самые жестокие удары он получил от тех, кого боготворил, кого видел высшее воплощение всех человеческих достоинств. В 1789 году он приехал на к о р с и к у в о с т о р ж е н н ы м поклонником легендарного героя, готовым пойти на любые жертвы ради него, ради счастья народа Корсики. В 1793 году прячась, как травимый и преследуемый зверь в дремучем лесу от настигающей погони людей, п а у л я он видел в них только врагов. В жестоких испытаниях судьбы Наполеон стал другим человеком. Он не был больше обитателем идеального мира, как говорил о нем когда-то Жозеф. От прошлого ничего не осталось, все было испепелено. Его идеализм... Юношеская восторженность, наивные надежды исчезли. Он стал трезв, сух, расчетлив, практичен. Он больше никому и ничему не верил на слово. Он стал п о д о з р и т е л е н недоверчив к людям. За год до трагического финала в июле 1792 года он уже п и с а л Люсьену из Парижа, призная историю о Яччо. В Париже она совершенно та же. Разве только что люди еще м е л ь ч е еще злее, еще больше клеветников и п о д л е ц о в Он пересматривал свое отношение к учителям. В т о у же 1792 году он еще раз перечел и сделал пространные выписки из трактата о неравенстве Жан Жака Руссо, сопровождая их почти повсеместно короткой ремаркой. Я в это не верю. Я так не думаю. По видимому, целью возвращения к сочинениям Руссо было желание подчеркнуть свое несогласие с тем, кого он еще недавно называл своим первым учителем. Этот молодой человек к 24 ч е т ы р е годам прошел через жестокое душевное потрясение. Он во многом разочаровался. Он готов был ко всему относиться с сомнением. И все-таки в нем не было ничего от Гамлета, ничего от Вертера, если можно ставить рядом имена этих во много м разных литературных героев. Это значит, что ему в равной мере были чужды и разъедающие волю принца датского черв ь внутреннего сомнения и пастивная меланхоличность юного героя Гёте. Человек сильного характера. Он не согнулся от полученных ударов, не стал слабее, мягче, податливее. Напротив, его воля закалилась на сильном огне, выпавших на его долю испытаний. Капитан Бонапарт, бежавший от своих преследователей во Францию в 1793 году, был уже во многом не похож на полного радужных надежд младшего лейтенанта 1789 года, торопившегося скорее вдохнуть горячий ветер родного острова. Конечно, было бы неправильно видеть в трагическом развитии отношений между Бонапартом и Паули во всем ходе корсиканской драмы Бонапарта только фатальные последствия взаимного непонимания двух людей, печальный результат каких-то личных коллизий. В драме на Корсике и в ее исходе была своя закономерность столкновения Бонапарта и Паули, даже принимая во внимание все личное. Было прежде всего столкновением двух политических линий. Том н е у м о л и в о м неживании за и против революции, к о т о р о е сама жизнь проводила в 1792-1793 годах, для Бонапарта не было колебаний. всей своей предшествующей жизнью он был подведен к революции, он был ее сыном, и он не мог от этого отступить. И когда Паули, п о т с е д е б о р г а повернули против революции. Конфликт, столкновение стали неизбежны. В этом смысле Бонапарту в испытанном им поражении не в чем было себя упрекнуть. Проигрыш не был следствием личных ошибок или ошибочной политической линии. Она не могла быть иной. В условиях сложившихся на острове она не могла кончиться иначе, как только поражением. Бонапарт вышел из этих потрясений не сломленным, а еще более закаленным. И сражаясь как солдат р я д х армии революции, он воспринимал ее главные уроки: ее д е й с т в е н н о с т ь н е п р е к л о н н о с т ь в достижении цели. Летом 1793 года республика переживала критические дни. Народное восстание 31 мая-2 и ю л я сбросило власть жиронды, скатавшейся к о н т р р е в о л ю ц и я Но армии интервентов на всех фронтах перешли в наступление. Внутренняя контрреволюция смыкалась с внешней. к р е я л и с т ы фейяны, жирандисты объединились для свержения якобинской власти. Паули передал Корсику англичанам, англичане о в л а д е л и также Тулоном. 13 июля был убит Марат. Накануне были убиты также в о л ь е о н с к и х якобинцев Шалье. Немного раньше Лепелите де Тенфоржо. Контрреволюции стала на путь террора. В часы смертельной опасности якобинцы обнаружили непреклонную решимость противодействовать врагам. Для того чтобы создать и упрочить с р е д и н демократию, чтобы прийти к мирному господству конституционных законов, говорил Робеспьер, надо довести до конца войну свободы против тирании и пройти с честью сквозь бурю революции. Война свободы против тирании в этом было существо якобинской революционно-демократической диктатуры и все й п р о в о д и м й е ею политики. Вся Европа, Англия, Пруссия, Австрия, Голландия, Испания, германские и итальянские государства, слотившись п в могущественную контрреволюционную коалицию, шли походом на революционную Францию. Республика подняла брошенную ей перчатку, она приняла вызов. Она ответила ударом на удар. Требование беспощадной войны насмерть с внешними и внутренними врагами заставило якобинцев после утверждения самой демократической конституции у с т а о в и т ь революционно-демократическую диктатуру. т о была новая, еще неизвестная истории власть. Ее суть была превосходно определена Робеспьером. Теория революционного правления, говорил он, 25 декабря 1793 года. Так же нова, как и революция, создавшая этот порядок правления, революционное правление опирается в своих действиях на священнейший закон общественного спасения и на самое бесспорное из всех оснований необходимость.